Глава 37. Винсен. «Как это не пришел файл?» — спросил Поль. Маноль по его просьбе снова порылся в мейлах на компьютере Изабеллы. «Я вижу только предыдущий», — подтвердил он. «Иза, ты, наверное, их стерла?» «Не неси чепухи. Ничего и не стирала». «Я умею пользоваться электронной почтой». «Наверняка сейчас придет», — попыталась исправить положение Люси. «Я пошлю сообщение Фэксу», — предложил Маноль. «Да, так и сделай. Тем временем хот-доги готовы», — вздохнула хозяйка дома. Вечер выдался теплый. Изабелла накрыла на террасе стол в цветах звездно полосатого флага. На ветру бились красные и синие воздушные шарики, привязанные к стойке тента. Видео запаздывало, и напитки полились рекой. «У тебя даже машина для попкорна есть», — удивилась Роза. «Взяла в аренду на вечер». «И сколько это стоило?» — забеспокоился Поль. После увольнения он уже начинал испытывать финансовые трудности, и экстравагантные выходки жены раздражали его все сильнее. Люси подошла к Эстебану, устроившемуся в садовой беседке. «Мне кажется, или Поль уже серьезно приложился к бутылке?» «Думаешь?» «Вот дерьмо!» — скричал Поль, обжёгшись о машину для попкорна. «Да, похоже на то». «Иза выложилась на все сто. Как тебе обстановочка?» «Да уж. Полное впечатление, что мы оказались в Нью-Йорке в День независимости США». «Мелани не пожелала пойти?» «Она куда-то собиралась. По правде говоря, я не стал выяснять подробности». Люси, понимающе кивнула. Тут ее взгляд остановился на разлёгшейся в шезлонге Диане, которая допила свое вино и улыбнулась и забыли А та поспешила наполнить ее бокал снова. Думаешь, она с кем-то встречается? Вместо ответа Эстебан чуть пожал плечами. Почему ты позволяешь так с собой обращаться? Привычка, наверное. Мы вместе 10 лет, и 9 из них все было сложно. Я уже не знаю, что нормально, а что нет. Однако поначалу мы так хорошо ладили. Эстебан. Со мной довольно трудно жить, понимаешь? Я все время работаю. Это не совсем то, на что Мелани рассчитывала, когда выходила за меня замуж. Я вас не понимаю. Какие вкусные штучки!» — прервал ее он, беря пирожок с чеддером. Люси наблюдала за ним краем глаза. Она не могла сказать, грустит он или пребывает в растерянности. Что ж, пора сменить тему. А правда, что ты был бы не прочь выкупить долю Макса? Эстебан подошел к бамбуку, огораживавшему границы участка и оторвал со стебля пару листьев. Казалось, он подбирал слова. «Ну, понимаешь, Макс все меньше интересуется делами нашей компании. Он часто говорит, что здесь уже все знает вдоль и, поперёк, и ему хотелось бы попробовать себя в других областях. Идеи у него возникают чуть ли не каждую неделю, но мне кажется, что в душе он не готов к крутым переменам». Как-то вечером он заявил, что мечтает стать коучем по жизни, откликнулась Люси и закусила губу, чтобы не засмеяться. И что дальше? А дальше? Сейчас у нас застой, и я не могу развивать компанию так, как мне бы хотелось. В нашей области нужно держать нос по ветру, вкладываться. Если бы он продал мне свою долю, я бы точно положил начало новым проектам. Значит, Поль сказал правду. С точки зрения бизнеса тебя бы это устроило. Эстебан помрачнел. Я этого не говорил. Но да, если они разведутся, то Макс, возможно, примет радикальное решение. Им же придется что-то делать с домом, а смена жилья — это большие траты. Но имею в виду, я вовсе не ставлю свечки за то, чтобы так оно и случилось. Я прекрасно знаю, что ты не такой. Она слегка ткнула его локтем, и оба присоединились к остальным. Люси взяла с ближайшего блюда начос и макнула в соус. «Гуакамоле. Это не совсем по-американски. Но американцы его обожают», — возразила Изабелла, уловившая насмешку. «Совершенно верно, Иза. Надо же, сегодня ты превзошла саму себя», — попыталась загладить свою бестактность Люси. «Спасибо. Но если этот несчастный файл не придет. «То, чего ради мы все собрались», — вмешалась Роза. «В любом случае некоторые получают свое удовольствие», — развеселился Андрей, указывая на Сезара, Лу и Анну, наворачивавших за обе щеки на другом конце стола. Рядом с детьми теперь была и Диана, которая тоже отправляла в рот один хот-дог за другим, когда поймала на себе многозначительные взгляды. «Поосторожнее, Диана! Это сразу откладывается на бедрах», — бросила Роза. «В твоем возрасте такое даром не проходит. Набрать килограммы за пять минут не проблема, а чтобы сбросить, нужен месяц». «А я и не знала, что ты теперь специалист по питанию», огрызнулась Диана, очередной раз откусывая от хот-дога. Роза встретила осуждающий взгляд мужа. Она осознавала, что слишком резка с дочерью, но не знала, как еще наладить контакт. По-другому у нее не получалось. Ей бы так хотелось, чтобы Диана опомнилась, сосредоточилась на самом важном перестала проводить большую часть времени на работе а оставшуюся тратить на отношения которые как роза была уверена не сделают ее счастливой да ей хотелось бы вразумить дочь но разговаривать с ней без агрессии не получалось маноль встал притягивая всеобщее внимание чем и отвлек розу от невеселых мыслей пришел ответ он прочел сообщение и внезапно нахмурился «Ну что?» — терял терпение Поль. «Странно», — недоумённо пробормотал Маноль. «ФХ пишет, что у него возникли проблемы. Третьего видео не будет по независящим от него причинам». «Ничего серьезного, надеюсь», — заметила Роза. «Что за черт? «Он добавляет, что больше не хочет, чтобы я присылал ему клиентов». «Это еще что за история?» — проговорил Анри. Он довольно своеобразный тип. Вероятно, с Кьярой и Максом у него не сложилось, продолжил Маноль. Надеюсь, он не будет дуться. У него так удобно перекантовываться». Что за черт? Ты можешь хоть на пару минут перестать думать о себе и собственных удобствах? Внезапно вспылил Поль, заставив всех замереть. Поль, что на тебя нашло? ужаснулась Изабелла. Ты еще тут? Поль прокинул в себя стакан виски и утер рот тыльной стороной ладони. «Разве можно так говорить?» «Я всего лишь сказал правду. Эти паршивые видео стоили нам кучу денег, и все ради того, чтобы у господина было где остановиться, когда он в следующий раз посетит Нью-Йорк». «Это вульгарно, Поль», — прервала его Изабелла, понимая, что ее прием, судя по всему, идет прахом. «Вообще-то мы и правда могли найти кого-нибудь более профессионального», — расхрабрился Анри. «Анри!» — прошипела Роза. «Я не хочу, чтобы поле отдувался в одиночестве. Мы же все так думаем. Не изображайте тут святую невинность». Анри бросил взгляд на Жозефа, которого не хотел задеть, но тот невозмутимо сидел в своем кресле. «Было очень приятно получать видеосувениры почти в реальном времени», — возразила Роза. «Я не согласна». «А Маноль хоть сделал взнос на поездку?» — вскричал раскрасневшийся Поль, наливая себе еще виски. «У нас же была стопроцентная предоплата!» «Его доля внесена», — заверила Изабелла. «Разумеется. Полагаю, Жозефом? Или я ошибаюсь?» «Хватит уже. Раз все оплачено, то тебя это не касается», — возмутилась Диана, которую никто уже не принимал в расчет. «Мне кажется, твоего мнения никто не спрашивал», — бросила Роза. «Да пошла ты, мама!» И хотя алкоголь затуманивал ей мозги, Диана осознала, что именно сказала сейчас матери. Сначала ей стало стыдно, но это чувство быстро смела волна гордости. «Вау! Какое же это в конечном счете облегчение!» Роза все еще с отвисшей челюстью перевела взгляд с Дианы на поле. «Ну, Жозеф!» — продолжал настаивать тот, явно не желающий угомониться. Жозеф сидел, уставившись в одну точку, предпочитая не отвечать. Люси наклонилась к Эстебану. «Господи, это полный абзац! Я же говорила тебе, что он успел надраться». Диана с хот-догом в одной руке и бокалом вина в другой отправилась обратно к шезлонгу. Как же хорошо дать отпор! Она сдвинула солнечные очки на лоб и теперь наслаждалась зрелищем. Чуть поодаль негодовала Изабелла. «Поль!» «Я тебя не узнаю!» «Да ты вообще меня не знаешь!» «Ладно, не зря же за эту машину деньги плачены!» Он хлопнул крышкой машины для попкорна, заставив ее выдать новую порцию. Роза решила сгладить ситуацию и подошла к Полю. «Думаю, ты перегрелся на солнце. Заработал солнечный удар?» За их спинами Диана разразилась хохотом. «Ты хоть себя слышишь, мама? Какой солнечный удар?» «Он просто сыт по горло, такое со всеми случается», — с полным ртом констатировала она. «Диана! Что, Диана?» Поль ткнул пальцем в сестру Макса. «Она права. Я сыт по горло тем, что вечно должен платить. Платить, платить, платить. Так что, Маноль, ты внес свою долю?» «За меня внес отец». «Ну вот, ты доволен? И отлично. Тебе-то какое дело?» «Я так и знал». «Отстань ты, наконец, от маноля, встревоженно вмешалась Люси, чувствуя, что эта свара добром не кончится. «Тебя забыли спросить». Изабелла подошла к мужу, чтобы попытаться его успокоить. «Что происходит, Поль?» «А то, что я уже месяц типа хожу на работу. На самом деле у меня ее больше нет. Вот это и происходит». И когда кто-то решает с на скругленькую сумму за какое-то видео, потому что это в его интересах, А в результате даже не платит свою честь? Я начинаю всерьез заводиться. Поль! Это правда? Про работу. Самое, что не наесть. А в это время госпожа посол арендует машины для попкорна, полное дерьмо. Поль, пожалуйста, здесь же дети, попробовала урезонить его Роза. Но детям ничто не могло испортить аппетит. Сезар, с огромным трудом уговоривший бабушку взять с собой пса, Теперь скармливал ему остатки сосисок. «Ничего, дети переживут, им это по барабану». Анна пожала плечами, а Сезар и Лу дружно навалились на картофель фри. «Ладно, ладно», — сделал еще одну попытку Анри. «Давайте все успокоимся. Видеосеансов действительно многовато для одной недели. К тому же, Поль, я думаю, что в плане работы у тебя еще не все потеряно». «Да, Поль?» «Ведь еще не все потеряно», — взмолилась Изабелла. Поле раздражается диким нервным хохотом, сотрясаясь всем телом. «Нет, абсолютно все. «Но что случилось?» «Сокращение штата?» «И даже не сокращение штата. Одна стерва затеяла скандал из-за нескольких моих реплик, которые показались ей похотливыми. В наши дни нельзя и слова сказать». «Тебя уволили?» «Успокойся, дорогая, я еще себя покажу». «И потом, выбора-то у меня нет? За твои прихоти надо платить?» Изабелла побагровела. Больше всего ей хотелось немедленно удавить мужа. Но ее сдерживали правила приличия, а главное — присутствие публики. «Это не дает себе права все портить. Поговорим обо всем позже», — поставила точку она. Роза вышла на середину комнаты, желая всех утихомирить. Послушайте, мы же здесь отмечаем годовщину свадьбы Макса и Кьяры. Давайте вспомним об этом, ладно? Кое-кто закивал в знак согласия. Люси посмотрела на Эстебана, который еле сдерживал нервный смех, и тут же поймала на себе понимающий взгляд лу. Так что, продолжила Роза, ну, побольше энтузиазма. Не зря же я все это готовила, поддержала ее Изабелла. «Тогда за Кьяру и Макса!» — возгласил Анри, поднимая свой бокал. «За Кьяру и Макса!» Все, неуверенно переглядываясь, подняли бокалы. «А вы знаете самое смешное?» — пошатываясь, снова заговорил Поль. «Вот дерьмо!» — простонал Эстебан. «Он этого не сделает. Скажи, что он этого не сделает!» — взмолилась Люси. С широкой улыбкой... Роза повернулась к полю, радуясь, что вечер сворачивает в более приятное русло. Печальный и пьяный поль расплылся в улыбке, обвел всех взглядом и вынул чеку из гранаты. «Они разводятся! Забавно, правда?»